Величие духа, явленное Сенекой перед лицом смерти, удивительная сила любви и преданность друг другу супругов говорят о самом высоком человеческом достоинстве этих людей. Но тому, кто знаком с иными страницами жизни знаменитого философа, трудно забыть многие деяния его, никак не совместимые с его же предсмертными словами о прожитой добродетельной жизни. Если вспомнить, как обесславил Сенека своего благодетеля Клавдия в издевательской поэме о тыквлении, его столь противоречащие философии стоицизма занятия расставщичеством, роль в деле Огрепины, написание бесстыднейшего послания сенату об обстоятельствах её смерти и о спасении Нерона, то подлинная ценность его образа жизни так трогательно перед смертью завещенного им друзьям представляется достаточно сомнительной. Попытка Сенеки уколоть Нерона словами, которые наверняка должны были до него дойти, что после убийства Британика и Огрипины брата и матери ему только и осталось убить своего воспитателя и наставника, едва ли можно признать удачной. Можно сказать иначе. Воспитатель и наставник человека, убившего брата и мать при его попустительстве в первом случае и прямом содействии во втором, не мог надеяться на милосердие того, кого он взрастил и наставил. Уходя из жизни, Сенека, конечно, думал об истории. И наверняка при этом не мог не обратиться к судьбе Сократа. Подобно этому великому мыслителю, чью жизнь прервала смертным приговором верховная власть, Сенека до последнего вздоха не просто являл величие духа, но и оставался философом. Сократ, уже принявший цикуту, этот же яд потребовал себе Сенека, продолжал вести со своими учениками философскую беседу и даже вступил в горячий спор, заставив волноваться палача-уремщика, испугавшегося, что яд может должным образом не подействовать, если принявший его так взволнован. Сенека много диктовал писцам в свои последние мгновения, и его предсмертные мысли были опубликованы. Уход Сенеки из жизни Был достоин величественной смерти Сократа. Заговор, вошедший в историю как заговор Пезона, был полностью раскрыт. Казни в принуждением к смерти или жать сечением головы наиболее видных заговорщиков, и избавившись заодно от Сенеки, чья вина вовсе не была доказана, Нерон счёл за благо продемонстрировать великодушие. Так были помилованы Антоний, Натал и Царварий Прокул, более других усерствовавшие в разоблачении своих недавних друзей и единомышленников. Удовлетворившись смертью Лукана, Нерон избавил от наказания его мать, на которую сам злощастный поэт и указал как на заговорщицу. Наверняка не без ведома Нерона удалось избежать смерти и Братусу, Некию Галлиону. Поскольку в народе ходило множество слухов, что Нерон просто расправился с неугодными ему людьми под предлогом заговора, а никакого заговора на самом деле не было, Цезарю пришлось обставить окончание дела самым серьёзным образом, дабы ни у кого не осталось сомнений в его совершенной подлинности. Был созван сенат, и Нерон выступил на заседании со специальной речью. Интересно, Кто эту речь составлял? Синеки ведь уже не было в живых. Издан был указ, к которому прилагались полные записи показаний доносителей и признания обвиняемых. Всего в качестве заговорщиков указывалось 51 человек. Среди них должно выделить 19 сенаторов, 7 патрициев и 11 государственных чиновников. 4 женщины участвовали в заговоре не все были наказаны смертью. Тринадцать человек отделались изгнанием, четверо отстранены от должности трибуна, нашлись даже люди, не принявшие помилование. Гави и Сильван, не решившиеся лично передать Сенеке повеление Нерона покончить жизнь самоубийством, был изобличен как заговорщик, но вскоре помилован. Но суд собственной совести — оказался для доблестного трибуна выше суда принципса он сам поразил себя мечом особо нерон отметил разоблачителей заговора либертин милих явившийся к нерону с кинжалом с цевина мало того что был оттегощён наградами но и удостоился прозвания спаситель титуловать по-новому Милиха должно было по-гречески, и потому и именовался он теперь Милих Сотер. Когда-то титул Сотер, спаситель, был присвоен знаменитому полководцу Александру Македонскому впоследствии грозному царю эллинистического Египта Птолемею I. Нерон не мог не знать этого, и тем не менее одарил Милиха столь же высоким званием. Тигелин Петроний Турпилиан и Кокцей Нерва удостоились триумфальных статуй на форуме. Для Тигеллина и Нервы Нерон счёл такие награды недостаточными, и их изваяния появились и в императорском дворце на Палатине. Консульские отличия Нерон, к изумлению многих, пожаловал чистой воды проходимцу Нимфидию, сыну проститутки. Тот, правда, уверял, что отцом его был никто иной, как Гай Юлий Цезарь Калигула. Именно Нимфидий и занял освободившийся пост одного из префектов претория после гибели Фения Руфа. Об этом назначении Нерону ещё придётся очень пожалеть, но исправить ошибку уже будет невозможно. Дабы не допустить какого-либо недовольства среди воинов преторианцев, Им раздали по две тысячи сестерциев каждому, а сверх того освободили от оплаты хлеба. Ранее они платили за него по казенной цене. Возникли халуйские предложения переименовать месяц «апрель», когда был изоблечен заговор, в месяц «нероний». Действительно, чем Нерон хуже божественного Юлия или божественного Августа, увековечивших свои имена в названиях месяцев июля и августа? Но всех превзошел сенатор, избранный на следующий 66-й год консулом, Аниций Цериях, предложивший воздвигнуть храм божественному Нерону. Такому возвышению над людьми... Нерон решительно воспротивился. Восторженный сенатор в пылком своем стремлении более всех угодить Цезарю позабыл, что согласно уже установившейся римской традиции принципс удостаивается божеских почестей лишь после смерти. Протоколы римского сената сохранили эту нелепую историю и когда Нерон едва не удостоился почестей, подобающих исключительно покойнику. События апреля 65-го года оказали немалое воздействие на Нерона. Если ранее он опасался тех, кто мог претендовать на высшую власть в империи согласно своему происхождению, то теперь круг опасных для него людей резко расширился. Находить людей, происходящих из рода Юлиев-Клавдиев и потому могущих претендовать на звание принцепса, было не трудно. Они все были на виду. Поначалу Нероных, как мы помним, ссылал подальше от родины, а после обретения независимости не только от матери, но главное от наставников в лице Буры и Сенеки, приказывал уже лишать жизни. Но таких было немного другое дело заговорщики заговор Пезона отлично показал это в нём оказались соучастниками представители всех слоёв от сенаторов до вольноотпущенницы потому теперь бояться надо было многих и многих Не зря Нерон проникался страхом и постоянно увеличивал охрану во время допросов заговорщиков, когда на него просто сыпались целые гроздья имен. Теперь ему стало очевидным. Если он хочет сохранить власть, надо уничтожить тех, кто может стать заговорщиком, а в таковые могут пойти все, кто так или иначе испытывает к нему неприязнь.